Покаянные головы. Хорошо слаженный деревянный дом стоит звонкий и голосистый. Приложи к стене звучащие гусли, и он запоет весь, отзовется каждым своим бревном, стропилиной половицей. от того резкий двойной удар в стену смотровой башенки раздался гулко и слышно. Так что на пороге боярской ложницы вздрогнул нечаянный наследник Кайденов и с ним первый сокольник. «Что там?» «Югвин?» «Не знаю. Так стрела бьет?» «Стрелы». Ваган судорожно вцепился в волчий ковер. Глаза стали большими и круглыми. «На приступ идут?» Югвин поспешил его успокоить. «Мыслю, грамотку перекинули. Вставай, сын Кайдена. Вздевай, красный кафтан. Пора ответ отвечать, ряд рядить с неуступом. Уговор уговаривать». Старого боярина всегда одевали двое уборных слуг. Молодой нравный Ваэлин холопами гнушался, а Вагана комнатная челядь признавать не спешила. Безлюдно стало в покоях, дурной знак. Так разбегаются от обреченных. «Вернятесь еще! Ужо вам!» Югвин бодро поднялся, поставил на ноги обмякшего хозяина. У самого вздрагивали поджилки, но отрок он этого не покажет. Ваган схватил его за руку. «Ты куда? Не ходи!» «Надо, боярин! Грамотку прямую вернусь!» Если слух не обманывал, мизинные сокольники уже вышли на боевой ход, поднялись к башне. Колупали дерево тесаком глухо бронили крепко всевшие железки. Боялись новых стрел. Трепетали изломать долетевшие, всматривались в пелену снега. Голоса звучали испуганно. Когда Югвин вышел на пятер, ловцы толпились во дворике, Они что-то рассматривали. Заслышав шаги первого сокольника, подняли головы. Югвин увидел пятна лиц, неживые и бескровные, в зеленом свечении. С недаемой тревогой он испытал чувство падения. Невесомые погибельной легкости, как на тропе с перевала, когда стрелы били о камни. Люди, стоявшие внизу, все были чужими. Те, кому он мог доверять, на кого мог опереться, остались с молодым вылином под громовым седлом. На него смотрели дети, предавших царевича Гайдеяры. Младшая родня ворнаков-пропадихи, прибившихся к былым врагам. Хищная стая, чуткая на добычу и на опасность. В голове тоненько зазвенело, под ногой дрогнула утлая жердочка сквозь пустоту. Югвин придал голосу спокойную властность. «Грамотку мне сюда?» «Нету грамотки», — ответил медленный голос. «Только стрелы ноги». Югвин увидел два древка. Одно простое, другое с боярским красным пером. Два железка в черной ржавчине крови. Ваган зря возится с пуговками, застегивая парчевый кафтан. Не будет важных поклонов. Не будет ряда и уговора, только сдача на милость. И помилуют Сегар не всех. Седмицу назад молодые кайденича едва не дрались за право пойти с Ваэлином на перевал. Ныне везение показывало изнанку. Искавшие добычей славы затравленно озирались, щерили зубы. Сидевшие по домам смотрели повеселей. На что-то надеялись. Югвин спросил. «Что за воротами?» «Стоят», — сказали ему. «Ждут». «Кто? Много ли?» «Не уступ в силах. Чувары с теми недобитками. Дикомы-то еще». По двору залетал ветерок. Правобережники были худшие из казни, с Сеггаром хоть говорить можно. А эти ж дикари. Людской речи не разумеют, обхождением войск не гораздо. Всех доберут, кто избегнет неуступого косаря, и будут плясать, размахивая чёрными ножами, узоры на рожах тёплой кровью малюя. — Чего ждут-то? — Голов наших повинных. — Ещё постоят, да к стенам приступят. — А у нас про них луки снаряжены, — кукарекнул молодой, храбрый, не по уму. Его нагнули под затыльником, озлобленно сбили на наземь, Югвин понял, надо что-то быстро сказать, сделать, оседлывая Бурун, крутившийся во дворе. Не успел. Сзади, дергая последнюю пуговку, явил себя Ваган. Ох, как не вовремя! Старый Гвалкхмей одним словом взнуздал бы лихих молодцев. Ваэлин сорвал бы голос, навязывая свою волю. Ваган был научен только просить. Не веял от него ни властью, ни силой. Ему досталось лишь имя, да и то могло выручить, могло сгубить. Гадать некогда, мгновение требовало дел. — Справу убитого витязя мне сюда, — начал распоряжаться Югвин. — Ты голову в плоты узорочные закутаешь, на щит боярский возложишь, ты отворяй сундуки и неси нами чтобы сокольники не сдвинулись с места. Когда стоишь пятками на углях, ничто не указ. Ни привычка повиноваться, ни честь господина. «Не уступ месть мстить!» — припожаловал. «Златым серебром кланяться бестолку не возьмет!» Югвин едва узнавал знакомые голоса. Вместо людей говорили гагоны, смотревшие из дверных щелей по кругу. «Мертвые лошади, волки и росомахи!» набитый Набитые и в великих уборах. «Зачинщиков головами выдать!» «Э, перстом-то не тыч! Кайдены нами владели!» «Их вина вольная, наша невольная!» «Повинных голов хотят, будут им повинные головы!» «Кайдена выдадим! За него нам проститься!» «И май сына Чернавкина, проклятого семени отпрыска!» «Умел за высоким столом без правды сидеть!» «Умей за всех по правде ответить!» «Не сидел я?» За высоким столом попятился Ваган. «Не сидел?» При поясе болтался кинжальчик. Руки что-то искали у парчового ворота. Югвин шагнул на ступеньку, плечом прикрывая юнса Не присоветовал убежать, затвориться в без толку Только муки продлять. Улыбнулся через плечо. — Твой род хорошо кормил моих предков, славный Кайден. Все однажды случается в последний раз. Последний скрип двери, последняя боль, последний взгляд. Одна жизнь кончается нагло врасплох от шальной стрелы, от припадка, от лютой встречи Другая — с оттягом и переплясами, глаза в глаза со смиретушкой. Югвин жил последние мгновения и отчетливо понимал это. Бегство с громового седла, приправленное давним соромом пропадихи, наконец-то перестало жечь душу. Югвин вручил себя владычице и подумал, что одного-двух из этих чужих он точно положит прежде, чем положит его. Облак позже клялся, будто слышал крики и шум, донесшиеся из крепости. Может, вправду слышал. У гусляров уши не как у прочих людей. Ожидание не затянулось. Спустя малое время заскрипели отворяясь ворота. Крепость сдавалась. Гуляй, и иные, кто был настолько же зорок, сразу стали плеваться. Храбрые сокольники выпустили вперед баб. Знать слишком жутко было выходить безоружными, уповая на скудное милосердие не неуступа. Вот только ждать, пока он железным кулаком стукнет в ворота, было еще страшней. Ильга зло зашипела, убирая топорики. Эх, не судьба! Молодые чернавки, зареванные, от ужаса нетвердые на ногах, с низкими поклонами поднесли Сегору два больших блюда. Оба накрытые узорчатыми завесами, в попыхах сорванными со стен пиршественной палаты. На первом под тканью бугрились три холмика, на втором — только один. Сегар понял, вздохнул. «Кивнул, Хонки, вскрывай!» При виде склоненного копья у чернавок вовсе подломились колени, но длинное железка лишь сдернула первое покрывало. Так и есть. На резном донса лежали три головы — самого боярина, его начального сокольника и младшего сына. Голову старика Гволхме осекли с мёртвого тела. Вагана с Югвином обезглавили только что. По блюду растекалась тёплая кровь. Судя по глубокой ране на лбу, Югвин отбивался. Лицо Вагана застыло в детской обиде. По верхней губе пролегла зелёная струйка. Сеггар не стал ничего говорить, но ко второму блюду подошёл сам. клюв поздравствовал, лязгнув на грудный панцирь огнивым. Царские калашники у него за спиной обнажили клинки, трижды ударили по щитам, гулко-скорбно. Сеггар снял кованые рукавицы и шлем, бережно обеими руками поднял роскошную полость. Смешка был изуродован, но еще узнаваем. Рядом на блюде лежал украденный у мертвого воинский пояс тяжелый от серебряных блях, ножны, обломки лука, колчан. Сегар опустил покрывало, витязи приняли блюдо «Баб в сторону!» Голос неуступа звучал, как из-под земли, скрежища задавленной яростью. Чернавок сдуло. Кайденова чать влипла друг в дружку, беспомощная против вражеской рати. «Да что рать?» После битвы у Перевала от одного Сеггара в пору всей Сарыни бежать. «Сказывал я вам, что будет, коли еще на разбое поймаю». Здесь были помнившие про Падиху. Кто не помнил сам, тем рассказывали отцы. Кайденичи стали оседать на землю, сперва кто-то один, потом обвалом. И вот уже все, подвывая, стукали лбами в неподатливый снег». Горко смотрел на великого воеводу, впитывал повадку и власть. сокольничий кафтаны долой!» Боярские люди задергались спеша, срывая петлицы. Жалованная ловецкая справа кровяными пятнами падала на снег. «Прочь с глаз!» Вот так. Полураздетыми в том, что на плечах задержалась, без оружия, без припаса, за кряш. За окаемы бедовников, надежно оградивший уркарах. А далеко отбежишь, а как повезет. Пустынно безлюдное дикоземье, но не безжизненно. Всюду глаза, всюду чуткие уши, внимательные носы. Каркнет ворон, расскажет лисе. Та шепнет волку и росомахи о людях, бредущих через снега. О том, что они шаг от шага слабеют, еще полдня или день и станут просто едой. Это все понимали. Сегар сплюнул сквозь зубы. Прочь! Ни то руки не сдержу. И они бегом потекли прочь, потому что у живых есть какая-никакая надежда, а у мертвых нет и ее.